в своём единстве стали базисной идеологией философии европейской цивилизации XVIII-XX веков буржуазной машины индустриально-технологической цивилизации её сущность в господстве над природой и даже человеком их способа функционирования машины на вине философов этом нет гени из ладейство, как известно, вещи несовместимы. Индустриальная технологическая цивилизация поняла декартово когито, мы исчисляю, следовательно, существую. Стремилась рацию как разум понизить до рассудка. а интеллектуальную интуицию Декарта до да логики и дедукции. Хотя Декарт гораздо глубже и сложнее, он философ, мудрый, уравновешенный мыслитель, но цивилизация понизила его до своего уровня, до идеолога, апологета самой себя. Трудно найти фигуру в истории науки и философии более целостную. последовательную и в то же время таинственный смысл деяния, который открывается лишь через века. Без Декарта современный мир был бы невозможен, полагал немецкий философ экзистенциалист Хайдеггер. А французский философ Камю знавболожник экзистенциализма назвал его королём и ставил в один ряд с Сократом и Иисусом Христом. Декарт вошёл в мир 400 лет и тому назад и уже не покидает его, оставаясь активным творческим источником нашей умственной жизни. Как всякий созидатель программных начинаний, фундаментальный характер Декарт не столько приобщил нас к великим истинам, сколько конструктивно определил строй нашего мышления этим мнением историка-философа Салонина. Слегка оглохшие от этого хвалебного хора Обратим взор величественного памятника действительно бессмертным делам этого человека, на него самого живого, не слишком крепкого здоровьем, с наследственной предрасположенностью к простудным заболеваниям, превыше всего в жизни, ценящего независимость и досуг, Да ещё возможность предаться свободным размышлениям и созерцанию, кроме нетерпимо относящегося к попыткам нескромного вторжения в его частную жизнь. Я не люблю, когда чужой мои читай письма, заглядывая мне через плечо Высоцкого. Это о нём он скрывал даже день своего рождения, чтобы не стать объектом спекулятивных выкладок составителей гороскопов. Этот ораженец Турени, представитель дворянского рода, уходящий генеалогическими корнями аж в XII век, многими чертами характера и скрытостью тоже неуловимо напоминает своего современника и земляка Атоса из «Трех мушкетеров» Дюма. Кстати, исторический мушкетер Атос на своего романного тезку практически ничем, кроме имени, не похож. Но это так, к слову. Хорошо живет тот, который неизвестен. кто хорошо скрывает. Эта крылатая фраза из овидиевых скорбных элегий была жизненным девизом Декарта «Единственная подробность о себе»